Возле кухни за металлической перегородкой находилась кают-компания. Чтобы попасть в нее, необходимо было дальше пройти по коридору. Она уступала столовой по площади раза в три. Внешний вид, конечно, несопоставим. Иерархическое разделение общества во всем своем уродстве. «Господин полковник, мы накрыли стол в центре зала». Перед Русичем появился невысокий светловолосый мужчина с разовощеким холеным лицом. Храбров изумленно смотрел на его элегантный гражданский костюм. «Вы что, не являетесь военнослужащим?» — проговорил землянин. «Так точно», — улыбнулся Аланец. «И я, и повара, и официанты прошли специальный отбор во фланки. Нам предложили очень выгодный контракт, сумасшедший конкурс. Полный идиотизм!» изумленно заметил Лолис. «Интересно, чья это инициатива?» «Руководителя мирной делегации господина Маклина». Мгновенно отреагировал распорядитель. «Он не хочет ударить в грязь лицом при приеме высокопоставленных особ Валкаала. Все должно быть как в лучших ресторанах столицы Союза. И поверьте, он не ошибся в выборе. На Лаваль приглашены настоящие профессионалы своего дела. Для нас нет секретов». «Превосходно». Русич оборвал словоохотливого мужчину. «А что, если данцы атакуют крейсер? Где ваше место по штатному расписанию? Оружие уже получено?» «То есть как атакуют?» — испуганно спросил ланец. «Ведь с Волкоалом заключен мирный договор. Речь шла только об обслуживании. Мы уже и меню составили». Голос распорядителя заметно задрожал. Он, как и абсолютное большинство обывателей, пребывал в плену иллюзий относительно иданцев. Вот к чему привели пафосные речи Стива Маклина и некоторых членов совета. Средства массовой информации умело ввели народ в заблуждение, хотя никаких соглашений с волкаалом нет и в помине. «Понятно», — иронично произнес Храбров. «А кого сейчас обслуживает столовая?» «Старших офицеров корабля», — вымолвил мужчина. «Но их на судне всего трое!» — возмущенно воскликнул землянин. «С вами четверо!» — осторожно поправил Аланец. «А где питаются члены экипажа и десантники?» — гневно проговорил Олись. «В кают-компании в пять смен!» — ответил распорядитель. «Есть четкий график!» «Черт подери!» — выругался Русич. «Перевернули все с ног на голову! Я не позволю издеваться над людьми!» Флагманский крейсер не прогулочный корабль, а космопилоты и не обслуживающий персонал. С этого момента столовая работает на полную мощность. Офицеров на судне человек 60. Места как раз хватит. Но у нас есть строжайшая инструкция господина Маклина, попытался возразить мужчина. Плевал я на нее. Не стесняясь в выражениях, сказал Храбров. Начальник экспедиции я, а не Маквилл. «Будете спорить, немедленно отправлю обратно во фланкию». «Слушаюсь, господин полковник», — подобострастно пролепетал Аланец. «Новый график сегодня же предоставите командиру крейсера», — приказал землянин. «Обязательно», — вымолвил распорядитель. Обед действительно оказался превосходным. Салаты имели тонкий специфический вкус, мясо великолепно прожарено, а вино обладало неповторимым букетом. Официанты расположились в непосредственной близости от стола, в готовности выполнить любое требование Олися. Впрочем, Русич никогда не отличался привередливостью к еде. Утолив голод, он покинул столовую и направился к лестнице. Спускаться на лифте на один ярус Храбров считал ниже своего достоинства. Охранник в коридоре поспешно отступил в сторону. Все мутанты прекрасно знали землянина в лицо. В рубке управления царила обычная рабочая атмосфера. Экипаж готовился к длительному путешествию и проводил проверку систем связи и навигации. То и дело слышались короткие команды. На огромном голографическом экране высвечивалась карта звездного неба. Прокладка маршрута — дело очень ответственное и непростое. Первым начальника экспедиции заметил Эрвин. «Господа офицеры!» Громко выкрикнул первый помощник. Космопилоты тотчас вскочили со своих мест и вытянулись в струну. «Вольно!» — спокойно произнес Олесь. «Продолжайте действовать по плану!» Навстречу Русичу с командирского мостика двинулся высокий худощавый мужчина лет сорока. Бледная с синевой кожа, светлые волосы, вытянутое лицо, прямой чуть заостренный нос, крупные серые глаза. Типичный представитель подземной тосконы. Пожалуй, только рост чересчур большой. Метр девяносто 95, не меньше. Командир тяжелого крейсера Лаваль, полковник Нейлон, представился офицер. Рад нашему знакомству, ответил Храбров, приветствуя мужчину. Рукопожатие было вежливым, официальным, а потому не крепким и непродолжительным. Генерал Оун уже покинул корабль, доложил Тосконец. «Я знаю», — землянин кивнул головой. «Мы обсудили с командующим детали операции. Чрезвычайная занятость генерала не позволила ему присутствовать на тренировочных стрельбах». «Очень жаль», — бесстрастно проговорил полковник. «Никто не сомневается, что экипаж судна отлично подготовлен», — сказал Олесь. «Благодарю за доверие», — вымолвил Нейлан. «Вы успели пообедать?» — вставил майор Эрвин. «Да». С равнодушным видом произнес Русич. «Сервировка и качество блюд отменные. Ничуть не хуже, чем в самых дорогих ресторанах столицы. Однако мне не понравились местные порядки. Слишком много пустующих столов. Но это нерационально. С сегодняшнего дня столовая будет обслуживать всех офицеров судна. Проведите с экипажем соответствующий инструктаж. К внешнему виду зала и посуде необходимо относиться бережно». «Руководитель делегации Маклин вряд ли одобрит ваше решение», — заметил полковник. «Он лично присутствовал при приемке крейсера. У Лаваля особый статус». «Лаваль — прежде всего боевой корабль», — возразил Храбров. «Это мой флагман. Я подчеркиваю, мой. На нем действует устав и армейские законы. С момента старта никакого спиртного на судне». «Не забывайте, эскадра осуществляет опасную и рискованную миссию». «Господин Маклин заручился поддержкой совета», — напомнил тосконец Олесю. «Мне известно его полномочия», — проговорил землянин. «Профессор получил возможность свободно перемещаться по крейсеру, но это не дает ему права устанавливать здесь свои правила. Офицеры Лаваля такие же граждане Союза, как и члены делегации». Пылкая речь Русича звучала в рубке управления не случайно. Храбров умышленно не понижал тона. Он прекрасно знал, что сейчас и пилоты, и навигаторы, и связисты внимательно прислушиваются к дискуссии двух полковников. Надо показать экипажу, кто является начальником на корабле. Лучшего повода не придумать. Военные очень не любят выполнять распоряжения гражданских лиц. Маклин настроил против себя немалую часть экипажа. Землянин сейчас исправлял ситуацию. Слухи разносятся по судну быстро. Авторитет храбровый и так довольно высок, а теперь поднимется просто на небывалую вершину. И дело даже не в тщеславии и самолюбии. Олис работал на перспективу. Офицеры должны четко осознавать, что это не прогулка, а боевая операция. За недооценку противника и секундную расслабленность часто приходится платить жизнями. Не стоило забывать и о второй, секретной части экспедиции. Когда Русич отдаст приказ начать поиски звездной системы Горгов, экипаж обязан выполнить его беспрекословно. В этом залог успеха. Спорить дальше Нейлан не стал. Тасконец плохо разбирался в китросплетениях и интригах в высших эшелонах власти. Если Храбров берет на себя такую ответственность, значит он хорошо представляет возможные последствия. Между тем, Олис произвел перекличку судов. Перегруппировка уже закончилась, и все 36 крейсеров находились в строю. Многих командиров кораблей землянин знал лично. Офицеры четко и лаконично докладывали о ходе погрузочных работ. Вскоре стало ясно, стартовать раньше времени не удастся. Транспортные суда саланы и Тосконы постоянно задерживались. Встреча с Карсом была обычной и будничной. Они не виделись лишь семь дней, да и не любил мутант открытое проявление эмоций. Крепкое рукопожатие и обмен парой стандартных фраз приветствия. Как только дверь каюты за ними закрылась, властелин сразу включил противоподслушивающее устройство. Русич подробно рассказал товарищу об истинных планах экспедиции. Между воинами света тайн не существовало. Исключение только одно — Конзорский крест. Кроме Храброва и Аята, никому не неизвестно, где он находится. Так потребовал Байлот. Необходимая мера предосторожности. Ключ ни при каких обстоятельствах не должен попасть к врагу. Слишком велика ставка. Откинувшись на спинку кресла, Оливиец задумчиво смотрел куда-то в сторону. Левую кисть скрывает черная кожаная перчатка. Под ней механический протез. Память о штурме реакторных установок на полюсах Маоры. От более эстетичного биопластикового манипулятора Карс отказался на отрез. Мутант предпочитал простые и надежные вещи. Неожиданно на устах властелина появилась ироничная усмешка. Оливиец повернулся к землянину и сказал. «Я сразу догадался, что Аргус и Тина придумали какую-то хитрость. Зачем снова посылать тебя на Эйдан? У нас возникнет серьезная проблема с Маклином. Придется с него сбить спесь», — вымолвил Олис. «Ты приставишь к профессору пару смышленых парней. Они будут следовать за Стивом неотступно». «Это взбесит Маклина», — заметил Карс. Зато сразу поумерит энтузиазм Аланца, произнес Русич. Всю ответственность беру на себя. Мы играем по-крупному. Подобные мелочи теряют значение по сравнению с тем преступлением, которое мне предстоит совершить. Они затевают ли наши друзья теж проговорил властелин, поправляя на поясе бластер. Чего не знаю, того не знаю, уклончиво сказал Храбров. «В любом случае, планету насекомых надо найти», — подвел итог мутант. «Именно так», — подтвердил землянин. «У человечества это едва ли не последний шанс спастись». «Звучит несколько пафосно, но, к сожалению, справедливо», — вымолвил оливиец, вставая с кресла. «Перед стартом у начальника внутренней охраны особенно много дел». Чтобы избежать террористических актов, десантники тщательно проверяли все прибывающие грузы. Исключение не делалось ни для кого. Солдаты бесцеремонно вскрывали ящики с продовольствием, разрывали упаковки постельного белья, досматривали личные вещи членов экипажа. Космопилоты, а среди них было немало женщин, относились к подобному контролю с пониманием. Посвященные уже не раз доказывали, что в состоянии проникнуть на самый секретный и охраняемый объект Союза. Дополнительные меры безопасности не бывают лишними. Три дня пролетели как одно мгновение. Улисе удавалось спать не более четырех часов в сутки. 38 судов в подчинении — это не шутка. Звездный флот еще ни разу не собирал столь мощную эскадру в единый кулак. Само собой возрастала и ответственность. Русич побывал на каждом крейсере, проверил их готовность к длительному походу, побеседовал со старшими офицерами кораблей. Настроение космопилотов храброво понравилось. Люди прекрасно осознают важность поставленной задачи. Если понадобится, они заставят иданцев подписать мирный договор силой. Особых иллюзий насчет правителей Волкаала командиры судов не питали. Высокомерная агрессивная коварная раса. При первой же возможности союзники нанесут человечеству коварный удар в спину. Угрызений совести эданцы испытывать не будут. Людей голубокожие жители планеты считают такими же убогими, как Джози. Надо лишь найти способ подчинения. За 10 часов до старта на Лаваль прибыла делегация Маклина. И сразу же не обошлось без скандала. Профессор натрес отказался предоставлять багаж для досмотра. Аланец кричал о нарушении прав и оскорблении личного достоинства. Заложив руки за спину, мутанты спокойно наблюдали за буйством руководителя миссии. Солдаты выполняли приказ Карса и нарушать его не собирались. Гнев властелина куда страшнее дисциплинарного взыскания. Требования вызвать командира корабля десантники игнорировали. Скрипя зубами от ярости и бессилия, обещая сурово наказать виновных, Стив швырнул свой чемодан на специальный стол. Проверка длилась всего пять минут. Второй удар поджидал профессора в офицерской столовой. Он попал туда как раз во время обеда. За столами сидели пилоты флайеров, техники, связисты и навигаторы. Звон посуды, смех, громкие возгласы. Аланец буквально задохнулся от возмущения. Тщательно продуманный план встречи высокопоставленных послов Волкаала рушился на глазах. Через 20 дней от былого блеска зала не останется и следа. Кровь прилила к лицу руководителя делегации. Стив немедленно потребовал к себе распорядителя. Мужчина что-то испуганно лепетал о приказе полковника Храброва. Без вмешательства варвара-землянина тут, конечно, не обошлось. Оставив вещи в каюте, Маклин сразу отправился в рубку управления. Пора навести на флагмане порядок. Дикарь слишком взорвался, но и на него есть управа. Охрана пропустила профессора в помещение беспрепятственно. Соответствующее распоряжение пехотинцы уже получили. Аланец на мгновение остановился и осмотрелся по сторонам. На огромном экране голографа сверкают тысячи далеких звезд. На мостике находятся Храбров, Нейлан и Эрвин. Они о чем-то спокойно беседуют. За пультами управления сидят офицеры дежурной смены. То и дело раздаются короткие реплики и команды. Последняя проверка систем. Немного успокоившись, Стив поправил воротничок рубашки и уверенно направился к лестнице. Нельзя опускаться до уровня необразованного солдафона. Появление руководителя делегации не осталось незамеченным. Вежливо кивнув головой, командир Лаваля произнес. «Рад вас приветствовать, господин Маклин. Судя по действиям ваших громил из внутренней охраны, это не очень заметно», отреагировал Аланец. «А что случилось?» Искренне удивился первый помощник. «Мутанты бесцеремонно перерыли все мои чемоданы». — ответил профессор. — Таково требование службы контрразведки, — бесстрастно ответил Русич. — Неужели руководители делегации подозревают в связях с подпольной организацией посвященных? — саркастически спросил Стив. — Я, наверное, попытаюсь взорвать судно, на котором лечу. — Такие случаи бывали, — вымолвил Олесь. Карие глаза Маклина вспыхнули ненавистью. Наглость землянина не знает границ. Убийца-наемник диктует условия высокопоставленному чиновнику могущественного звездного государства. Нонсенс, поневоле задумаешься о целесообразности свержения великого координатора. Аланец гордо вскинул подбородок. Выглядел руководитель делегации довольно эффектно и представительно. Костюм пошит по последней моде, ботинки начищены до блеска, густые темные волосы с редкой сединой зачесаны назад. А ведь профессору почти 65. Маклин любил производить впечатление на людей. В определенном шарме ему не откажешь, но сейчас был не тот случай. «А кто отменил мое распоряжение, касающееся офицерской столовой?» Язвительно поинтересовался Стив. «Тоже служба контрразведки? Возникают сомнения?» «Это сделал я», — с равнодушным видом произнес Храбров. «По какому праву?» Повысил голос Аланец. «Где мы теперь будем принимать консула Валкаала? Вы срываете переговорный процесс, показываете человечество в самом неприглядном виде. К концу перелета зал, в который вложены огромные средства, превратится в грязный сарай. Я уже не говорю о посуде, скатертях и столовых приборах». «Советую несколько поумерить пыл», — жестко сказал Русич. «Мы находимся на боевом корабле». Здесь действуют армейские, а не гражданские законы. Помещение предназначено для приема пищи экипажем судна. Таковым оно и остается. Устраивайте роскошные рестораны на прогулочных лайнерах. Кроме того, вы только что обвинили офицеров Лаваля в нечистоплотности, отсутствии культуры и гипотетически в воровстве. Жалкая инсинуация, надменно вымолвил профессор. Исказить можно любые слова. «Их и искажать не надо», — зло заметил Олис. «По вашему утверждению, зал для приемов гостей скоро превратится в грязный сарай. И кто же повинен в подобном святотатстве?» «Ответ напрашивается сам собой, космопилоты. Это ничем не прикрытое оскорбление». Макрин понял, что в порыве эмоций допустил непростительную ошибку. Его реплику слышали все присутствующие офицеры. Обострять отношения с экипажем крейсера не входило в план руководителя делегации. Землянин умело воспользовался ситуацией. В хитрости и умении вести дискуссию ему не откажешь. Он не так прост, как кажется на первый взгляд. Со столь опасным противником надо держать ухо востро. «Прошу прощения за досадное недоразумение», — извинился Стив. «Я неправильно выразился. Речь не шла о космопилотах». Большое количество посетителей, к сожалению, отрицательно сказывается на любом помещении. а иданцы очень уважительно относятся к роскоши. «Мне жаль, но боеготовность экипажа гораздо важнее внешнего лоска зала», — возразил Храбров. «Обед в пять смен — вещь недопустимая. Люди на Лавале и так находятся в стесненных условиях. Хочу напомнить, что я обладаю особыми полномочиями», — произнес Аланец. «Совершенно верно», — подтвердил Русич. «Вы имеете право беспрепятственного доступа в рубку управления и двигательные отсеки. Можете давать советы и рекомендации командиру корабля и начальнику экспедиции. Однако окончательное решение принимаю я и полковник Нейлон. Ваша прерогатива — переговоры с волкалцами Члены совета будут недовольны», — угрожающе вымолвил профессор. Олис усмехнулся и развел руками. Маклину ничего не оставалось, как покинуть помещение. Первый раунд борьбы за власть он безнадежно проиграл. Землянин чувствовал себя чересчур уверенно. Интересно, почему? Можно, конечно, на него пожаловаться. Время еще есть. Но вряд ли это изменит ситуацию в корне. Механизм уже запущен. До старта меньше 10 часов. Отозвать храброго никто не посмеет.